Глава 19. Наконец, немного успокоившись, я уснула. А утром меня разбудил стук в дверь. Сонная поправила на себя халат и нехотя выскользнула из-под одеяла. «Кто там на цепочках, подкравшись к двери, спросила?» есть это Богдан, охранник вам, посылка от курьера». Пожав плечами, я осторожно приоткрыла дверь, высунув только голову. «А вдруг развод?» Разъяренная маньячина Лемон совершит нападение на меня из-за двери». Перед глазами пронеслись обрывки вчерашней ночи, ну и жуть. Он сдолго не мог успокоиться, устроил разнос своим подчиненным из-за пятиминутного перебоя со светом. Причина грозному альфа-самцу не дали опорожнить яички. Представив все это, я чуть не рассмеялась. Охранник на меня странно покосился, я кивнула, поблагодарила его, забрала пакеты». Они были тяжелые, что там интересно. Какая-нибудь издевка от Лемона за испорченное вчерашнее удовольствие месть в его репертуаре. Однако я ошибалась. Это были вещи от стилистов в ярких пакетах с ручками, украшенные эмблемами известных брендов. Охранник передал мне те самые луки, которые мы выбрали вместе со стилистами. Довольно я аккуратно вытащила их из пакетов и разложила на кровати, выбирая, чтобы сегодня надеть, так, чтобы было удобно и красиво. Сегодня я планировала немного привести себя в форму и отправиться на тренировку, ибо вечер не за горами. Но это было еще не все. Ровно через 20 минут в дверь опять постучали. И снова это был охранник, но уже другой. Это вам улыбнулся он, передавая пакеты. Хорошего дня. Ну, просто утро сюрпризов. Сговорились, что ли? Прикрыл дверь, и отнесла пакеты туда же, на кровать. Заглянула внутрь, а там косметика и духи. «Это подарок от Ханса? Это же какая щедрость!» Наверное, извиняется за вчерашнее, что вел себя как голодный неандерталец в разгар брачного сезона. Ханс был так люто возбужден, что даже не слушал меня, не верил, что я оказалась в его спальне случайно. Открыв второй пакет, я охнула и раскраснелась. А вот и подвох. Пальцем подцепило нечто, напоминающее полупрозрачное кружевной лоскуток, Догадалась, что это были крошечные трусики нежного персикового цвета, там же отыскала и нечто похожее на лифчик. Задумчиво смотрела на данные огрызки, вертела их в руках и не понимала, это и правда нежнее белье, и как это носить. Обалдеть, какой самоуверенный. Игра еще не началась, а он уже считает себя победителем. Ха! Лемон не знает мой секрет, я же профи. А еще там в пакете с бельишком я обнаружила записку. Жду не дождусь, скоро ты станешь моей, а эти трусики для тебя можешь не ждать вечера, сразу их надеть. Говнюк, моя ярость от его самоуверенности зашкаливает. Решительно поднимаюсь на ноги, начиная в темпе переодеваться в самую удобную одежду, которая имелась в моем арсенале. Я обязана победить, ну просто обязана. После завтрака сразу же отправляюсь на тренировку. Повезло, Лемон уехал по делам уже с раннего утра, поэтому мне не пришлось лицезреть его напыщенную физиономию. Ура! Перекусив, я отправилась в бильярдную, настраиваясь только на победу. Я бежала и думала, как же чертовски смешно Ханс Лемон будет смотреться в трусах с обезьянками и с рогами на голове. Я просто обязана победить, я еще никогда не была так решительно настроена. Верная комната окутывала меня атмосферой волнения и предвкушения. Цверкающий стол идеально подсвечивался светом висящих люстр, создавая особую атмосферу, а в воздухе пахло ароматом дерева. Мои пальцы ощущали гладкую поверхность кия, и я сделала глубокий вдох, чтобы сосредоточиться. Первые удары шары треснули, разлетевшись в разные стороны. Я улыбнулась. Мои навыки в бильярде остались со мной неизменными. Каждый удар, каждое касание киа к белому шару передавалось через мои пальцы, словно поток сознания. Мягкий звук удара, мечи, забивающиеся в лузы — это был мой ритм, моя музыка. Я двигалась вокруг стола с легкостью и уверенностью, которые не покидали меня. Время исчезло, и я была поглощена только игрой. Часы медленно продвигались вперед, но моя энергия и решимость не иссякали. Я погружалась в игру все глубже и глубже, словно путешествие в собственный мир навыков и интуиции. Последний удар, последний шар, и он оказался в лузе. Я взглянула на стол с удовлетворением. Это была не просто тренировка, это было воссоединение с частью себя, которую я всегда носила внутри. Я почувствовала радость, которую приносит только истинное мастерство. Соревнование с Хансом будет трудным испытанием, но я была готова. Мои навыки были точными, я с нетерпением ждала нашей встречи за бильярдным столом. Справившись с тренировкой на отличное, решила немного передохнуть. Управляющая персоналом, милая женщина Алена, угостила меня освежающим апельсиновым фрешем. Я прилегла на шезлонге у бассейна, наслаждаясь чудесной атмосферой в саду. Мне позвонили. На экране мигал номер клиники, где лежала сестренка. Я забеспокоилась и быстро ответила на звонок. «Таисия, это лечий врач Ксении, у нас для вас новости!» Я пальцы, молясь, чтобы они были хорошими. «Да-да, я слушаю вас внимательно!» Ксения очнулась после наркоза, ее состояние стабильное. «Правда, обрадовалась я!» «Прогнозы очень хорошие, и мы продолжаем осуществлять лечение!» Бодро общалась со мной врач. Ксения нормально себя чувствует, и она, кстати, когда очнулась, первое, о чем спросила, где Тая. «Боже!» Я выдохнула, сдерживая подступающие слезы. Ксюшенка передает вам привет, но сейчас она еще очень слаба. Вы можете навестить ее через несколько дней. Спасибо вам большое обязательно. А раньше можно? Раньше нет, пациентка пока нуждается в покое. Мы вам позвоним. Еще раз спасибо, держите меня, пожалуйста, в курсе всего происходящего. Однозначно. Я скинула вызов, утерев слезы. А, Ксю, сестренка моя. Как же я за тебя переживаю. Обещаю, вместе мы добьемся идеального результата. Как только мне разрешат, я моментально с ней свяжусь и проведаю после операции. Я сделала глоток фреша, прикрыв глаза, немного вздремнула. Через полчаса получила сообщение от Ханса. Шесть в бильярдной. Надеюсь, маленький утенок не испугался? Ученок. Ах да, был гадкий утенок, теперь просто утенок, потому что оказался не таким уж и гадким. «Не дождёшься», — быстро ответила я и взглянула на часы на дисплее. Осталось два часа до феерического падения Лемона. Оставшееся время пролетело быстро, и вот я уже в полной боевой готовности жду Ханса в бильярдной, теребя в руках кий. «Ну где же ты, Лемон? Я больше не могу ждать», — сгорают нетерпение увидеть тебя в трусах с обезьянками. Часы на стене показывают ровно шесть, дверь открывается, на пороге появляется он. Видит меня, его брови напыщенно выгибаются дугой. «Те крошечные трусики персикового цвета на тебе?» но голос звучит и нагло, и дерзко. В карих глазах пронеслась вспышка молнии, свидетельство о явном возбуждении. Это было первое, что он сказал, войдя в комнату. «Ха, а твоя с обезьянками на тебе?» Лемон подошел к столу, прихватив свой ки, и отрывая от меня взгляда, словно бросал вызов, тут же раздевал одним только своим надменным взглядом. Готова кричать очень громко, прямо на этом столе, манерно хлопнул ладонью по бархатной поверхности стола. Готова, прорычала я, он удивился. Но ну и сегодня, и быстро добавила. Сегодня я буду любоваться твоим оленьем за бегом. скривился. Я его злила, это понятно. Обожаю, когда он так смотрит на меня, будто мечтает убить. Ладно, хватит разговоров, покончим с этим быстро, с удовольствием. Он быстро скинул с себя пиджак, сорвал с шеи галстук и закатал рукава, занимая удобную позицию. Ну и кто первый, кто разобьет? Да, мы вперед, галантным жестом указал он мне. Разбиваем белым шаром всегда смотрение. Он не успел договорить, как я сделала первый удар, и сразу два шара попали в лузу. У Лемна отвисла челюсть, и он перестал улыбаться. «Я выиграла! Да, Боже, я выиграла!» Я не могла сдержать эмоции, они меня переполняли. Я кричала и смеялась, наблюдая за ошарашенной реакцией Ханса. Я выбила все, все до последнего шара. Наш турнир длился всего 15 минут. Да я сама не могла в это поверить. Я просто не оставила Хансу ни малейшего шанса. Вот что значит целенаправленность и сила воли. Бросаю Киличу, к нему хватая за руку. «Бежим! Куда, куда бежим?» Он не может прийти в себя. Я и сама не могу. Кто бы мог подумать, что я забью все, все шары в лузы и выиграю, не получив ни одного промаха. Как куда, задыхаясь от зашкаливающих эмоций, выпаливаю я? Магазин за трусами, а потом в парк. Нет, Ая пытается вывернуться из моей хватки. Так дело не пойдет. В чем подвох? Да нет никакого подвоха. Просто, просто новичкам везет. И дублирую его же слова. Анс все же выдернул руку и зашагал обратно к столу. Ходил вокруг, заглянул под него, ощупал со всех сторон, вормоча себе под нос ругательства. Тут должно что-то быть, устройство какое-нибудь. Ты что-то в шары засунул или под стол, схватил белый шар, постучал им о стол, хорошенько смотрел. Да не найдете вы ничего, я сама держала победу, своими усилиями. Сами же сказали, новичкам везет. Не понимаю, просто не понимаю, как это возможно. А в чем дело, господин Лемон, сложил руки на груди. Вы не улыбайтесь. Обратно ко мне вернулся и за плеч схватил, встряхнув. Признавайся, говорит а я, как ты выиграла, какую ловку использовала, меня не проведешь. Да никакую, клянусь. Ладно, он взял мой ки и начал новую партию. Он бил по шарам, попал с первого раза со второго, а вот на третий раз промахнулся. Пробовал еще, еще были промахи. Разозлившись, он бросил его на стол, поводившись, что нет никакого подвоха. «Спор есть спор, пора выполнять свои обещания. Вы же честный человек, Ханс Леман». Я подошла к нему вплотную, встала на носочки, чтобы дотянуться до его лица и взглянуть в его суровые глаза, взывая к честности. «Согласились, отвечайте». Смотрела в его невозмутимо, абсолютно безэмоциональное лицо и видела, как над глазом у него пульсирует жилка. Но уж, сглупил, прогундосил он, похоже, не отвертеться». «Ес!» yes. Улыбка не сходила с моего лица ни на миг, я выиграла. Я надрала зад самому Лемону. «Да я просто супер, как же я собой горжусь!» «Прикажете водителю приготовить автомобиль?» «Это ж мы отправимся за покупками вдвоем. Никто не должен увидеть и узнать об этом. о его позори, он хотел сказать». Подождите, чуть не забыла, возвращаюсь обратно, бегу к той стене, где висят рога, аккуратно снимаю их и на выход. Увидев это, Ханс начинает чертыхаться еще позже и выглядит так, будто призрака увидел.